1 ноября, понедельник. Ну, Стивен, могу вас поздравить. Вы оказались совершенно правы. В голосе доктора Бойкота звучала неподдельная радость. Простите, сэр, прав в чем? Относительно собак. Вы про аутопсию курильщиков? Ну, если... Нет, я имею в виду тех, которые сбежали. 732 и это, которое у Фортыскью. А, вы про это, шеф. Но я, кажется, ничего про них не говорил, кроме того, что не стоит поднимать лишнего шума. Вот именно. То, что вы придерживаетесь этой линии, в высшей степени разумно. Кроме того... Простите, сэр, а что мне сказать этому мистеру Уильямсону? Нужно же ему перезвонить. Как раз об этом я и хочу поговорить. Как я уже сказал, директор считает, что вы ведете себя совершенно правильно. Ваша следующая задача — позвонить мистеру Уильямсону и поговорить с ним то есть сказать, что собаки наши, но мы ничего не собираемся предпринимать. Боже упаси! Между прочим, с чего вы взяли, что это действительно наши собаки? Этого ни вы, ни я не знаем, одни предположения. А исходя из того, что вы мне пересказали, может, никаких собак и вовсе нет? Никто их не видел? Так что передайте мистеру Уильямсону, что нам нечего ему сказать. А... а вы не думаете, что это ему покажется подозрительным? Может и покажется, но это уж его личное дело. Нападения на овец могут прекратиться сами по себе, если дело тут действительно в собаке или собаках. Возможно, их пристрелят, и тогда, скорее всего, выяснится, что они не наши. Да даже если и наши, это может так и не всплыть, если у Тайсона есть хоть капля соображения. Кто знает, возможно, они давно уже сдернули свои ошейники. Директор считает, что вряд ли кому удастся полить нас грязью, И уж совсем маловероятно, что кто-то из пострадавших овцеводов обратится в суд. Скорее всего, они получат свою страховку и на этом успокоятся. С другой стороны, если мы возьмем всю ответственность на себя и предпримем какие-то шаги к поимке этих собак, мы только привлечем к себе ненужное внимание и создадим центру дурную репутацию, без всяких на то оснований. А кроме того, если поимка потребует расходов, как потом прикажете проводить их по бухгалтерии, Но как быть с Тайсоном, шеф? Он ведь уже, наверное, растрепал по всей округе. Как же мы теперь станем утверждать, что никакие собаки от нас не убегали? А мы ничего такого и не станем утверждать, разлюбезный мой мистер Стивен. Мы ограничимся тем, что нам нечего сказать, а это совсем другое дело. Этим им и придется удовольствоваться. Я, кстати, переговорил с Тайсоном и, в частности, попытался внушить ему, что если его станут расспрашивать. Единственное, что он может говорить наверняка, что две клетки оказались пустыми. Я подчеркнул, что у него нет никакого права строить собственные домыслы, а также, что директор очень расстроится, если узнает, что по кругу ходят всякие слухи. Очень расстроится. Кажется, Тайсон меня понял. Вы хотите сказать, что нам всем лучше попридержать язык, да? Но ведь это несправедливо по отношению к Уильямсону. Друг мой! Мы вовсе не обязаны отвечать на вопросы какого-то там Уильямсона, тем более что он всего-навсего частное лицо. Раз он что-то против нас имеет, пусть предъявляет доказательства, если, конечно, они у него есть. Повторяю, вряд ли он чего-нибудь добьется. Просто боюсь, мне предстоит очень нелегкий разговор. Что поделаешь, в нашей работе всем иногда приходится нелегко. Даже животным но ну, ничего, не расстраивайтесь. Вам, безусловно, приятно будет послушать про Налимов. Эксперименты с цветовыми пластинами после ампутации глаз показали...» «Уильямсон так и кипел от злости!» — проговорил мистер Ферс, помощник редактора новостей «Озерного края», допивая вторую кружку пива. «Так кипел, что почти ничего не сумел связно объяснить!» «А ты бы не кипел?» — поинтересовался мистер Уилдайк. «Главный редактор. Сколько у него там ущерба? Три овцы и раскуроченный курятник, так что ли?» «А, хорошо, что подошли, Джейн. Еще две кружки, пожалуйста». «Но это не значит, что надо вымещать злость на мне, правда?» «Ты просто попал под горячую руку, вот и получил», — рассудил Уилдайк. «Ну ладно, как ты полагаешь, выйдет из этого очерк?» «Разве что заметка». Таинственный хищник в Даннердейле. Что-нибудь в этом духе. Спасибо, Джейн. Твое здоровье, Майк. Только, боюсь, эта история быстро увянет. Хозяин этого злосчастного сдох уже наверняка догадался, что к чему, только помалкивает. Еще одна-две овцы, и он сам выйдет ночью с ружьишком, подзовет собаку и пристрелит. Вот и вся недолга. И концы в воду. «Ну, ты говоришь, Уильямсон винит во всем этот научный центр в Конистане. «Ты к ним не обращался?» «Ну, позвонил я туда. Молчат». «В данный момент мы не можем дать никаких разъяснений». «Я бы на их месте вел себя точно так же. Я думаю, даже если у них рыльца в пушку, в это лучше не вдаваться. То есть я хочу сказать одному Богу известно, что они там вытворяют с этими несчастными зверюгами». Я понимаю, у них высокая цель наука, прогресс и все такое. Но они ведь, наверное, и сами не всегда знают, кто там у них еще жив, а кто уже нет. И сколько у них там всего этих гримык. Уверен, что Национальная Федерация Фермеров станет за центр горой. Он ведь, надо думать, приносит сельскому хозяйству кучу пользы. Значит, нечего нам в это соваться. У нас ведь как-никак сельскохозяйственный район. Читатели в основном из фермеров. «Да, верно». Задумчиво протянул главный редактор, глядя на прохожих, размашисто шагающих по рыночной улице сквозь потоки ливня. «Значит, заметку поместим, но центр поминать не будем, так? Что бы там федерация себе не думала, фермеры нас не похвалят, если мы сделаем вид, что вообще ничего не случилось. Если в Даннердейле, Ликлдейле или еще где действительно объявилась бродячая собака, мы обязаны разузнать все подробности и дать об этом материал, верно? Хотя бы для того, чтобы местные фермеры могли собраться и организовать облаву, если сочтут нужным. Добрый день, джентльмены. Рад вас видеть. Как поживаете? Подняв головы, мистер Уилдайк и мистер Ферс узрели улыбчивого, смуглого, весьма элегантно одетого господина лет 45, который учтиво помахивал рукой отягощенный двумя золотыми перстнями с крупными камнями. В другой руке он держал стаканчик с двойной порцией виски. «Я совершенно случайно услышал ваш разговор». Лебезным тоном проговорил господин. «Не имел чести встречать вас лично, однако заочно мы знакомы. Я Эфраим, директор филиала качественных костюмов в Кендале. Мы неоднократно имели удовольствие размещать у вас рекламу, о чем вы, безусловно, помните». «О, разумеется!» — ответствовал мистер Уилдайк, переводя взгляд то на кружку, то на светло-серый жилет, украшенный перламутровыми пуговицами и тонкочасовой цепочкой из чередующихся круглых и овальных звеньев. «Очень приятно познакомиться. Вы не откажетесь присоединиться к нам?» Он услужливо отодвинул стул от стола и одновременно на долю секунды встретился взглядом с мистером Ферзом. Взгляд этот говорил... Надеюсь, вам не надо объяснять, как вести себя с постоянным поставщиком рекламы. Благодарю вас с удовольствием, но только на минуточку. Мы сами вырвались на минутку, перекусить и выпить по кружечке. Мочерье угощать. Что вы пьете? Виски? Прекрасно. Может, свиную. мистер Ферс предостерегающий, пнул его под столом ногой. То есть, тут замечательный бутерброд из курятиной и дивной яичница по-шотландски. А вон она, в стеклянной миске, вы что предпочитаете? Благодарю, я уже пообедал. А вот выпить за компанию это с удовольствием. Когда мистер Ферс шагнул из законной ниши, где прятался их столик, чтобы еще разок привлечь внимание Джейн, мистер Эфраим продолжил: Мне, мистер Уилдайк, сейчас пришла в голову одна идейка, которая может оказаться полезной и для моей фирмы, и для здешних жителей, да и развлечение может получиться неплохое. Как я уже сказал, я совершенно случайно услышал, что вы говорите про одичавшую собаку, которая завелась в Даннерделе, и что фермеры, возможно, решат устроить облаву. Идейка такая... Да, извиняюсь, у вас сейчас есть время меня слушать? Я вас ничего не отрываю? Конечно, нет, мистер Фраим. Так что же у вас за идея? О, как вы быстро вернулись, мистер Ферс. Сразу видно, что вы здесь свой человек, а... «Ну, если бы не мы с Майком, это заведение давным-давно бы прогорело. Ваше здоровье, всех благ, Процветание журналистам. Ну так вот, суть дела в том, что мы хотели бы несколько расширить дело в западных районах. Ну, вы понимаете, привлечь побольше покупателей, дать местным жителям понять, что мы за ферма и прочее в этом духе. Конечно, я понимаю, что овцеводы не такие уж богачи, но все-таки и они теперь тратят на одежду гораздо больше, чем раньше» и мы верим, что дело у нас пойдет. Повышение уровня жизни вы понимаете, и все такое прочее. Я лично считаю, что мы сами должны сделать первый шаг навстречу овцеводам, показать, что предлагаем им хороший товар за нормальную цену, не жульничаем словом, что нам можно доверять. Так вот, что я придумал. Допустим, наша фирма организует эту облаву, а вы обеспечите классность. Положим так, мы выдадим по 6. Нет, скажем, по 5 патронов каждому участнику, а также предоставим всем, числом до 20, подарки от фирмы на выбор, по две прочные носки и рубашки или по паре отличных брюк на все случаи жизни. Ну а того, кто застрелит собаку, мы наградим... Только надо придумать, как установить, что это та самая собака. Наградим готовым костюмом-двойкой с бесплатной подгонкой по фигуре. Вы сделаете две фотографии, удачливый овцевод пожимает мне руку над трупом собаки и все такое. А? Ну, как? Что ж, мне кажется, это как нельзя лучше будет способствовать популярности вашей фирмы, мистер Эфраим. А мы со своей стороны обеими руками за? Надо будет, конечно, обговорить некоторые детали. Конечно, конечно. Но мы ведь не собираемся зря терять время, а?» «Вдруг собака перестанет нападать на овец, или ее и без нас пристрелят?» Мистер Эфраим сделал выразительный жест рукой. «Давайте так. В среду вы дадите материал в газете. В четверг наш мистер Эмер объедет фермы. но субботу все и назначим. Я и сам, конечно, там буду». «Замечательно, мистер Эфраим. Просто замечательно. Послушайте, а вы не могли бы прямо сейчас зайти к нам в редакцию?» Мы бы все обговорили, и наш Боб Каслрик занялся бы материалом. Мы вам его, конечно, покажем перед публикацией. 5 ноября, пятница. «Куда ты сказал, мы направляемся, лис?» Спросил Шустрик, дрожа под холодным вечерним дождем и обнюхивая пощипанную овцами траву, в которой даже в это время года кое-где все еще цвели запоздалый колган и мытник. Следуя за лисом, Шустрик с Рафом пересекли долину Данердейл. «Вэшдейл, который у Бутерликета! Эй, погодь! Стой!» Лис поглядывал то в одну, то в другую сторону. На север, где в верховьях долины стояла лочуга лицов, и на юг, к ферме «Лошадиная» и темнохвойному лесу, посадки которого располагались за фермой на склоне холма. Кроме коров, на глаза им не попадалось ни одно живое существо. Лис осторожно перебежал дорогу перед воротами и загоном для скота. Раф шустриком последовали за ним вдоль сухой каменной стены, что шла через пастбище к реке Даддун, шумно журчавшей на камнях в зарослях Ольшаника. На берегу реки Раф остановился. «Вода? Слушай, я говорил тебе». «Что там? Бывают штуки похуже воды. Нырнем, как утки». Лис, почти грациозно скользнул в воду главного русла, проплыл несколько ярдов и, оказавшись уже на другой стороне, бодро побежал по белым камням к торфянистому берегу. «Глянь — Глянь-ка! — окликнул его шустрик. — Рыба! Большущая! Морская форель вверх по течению. Как зачарованный шустрик смотрел на радужную форель, которая почти целиком выскочила из воды на мелком месте, а потом вновь ушла на глубину. «Лис, ты когда-нибудь ел рыбу?» «Ну, дохлую подбирал, какая была выброшенная». «Дохлую? Где ты нашел ее?» «В мусорном бачке. Идешь или нет?» Стиснув зубы, рав бухнулся в воду и вскоре был уже на другом берегу. Шустрик последовал за ним. «Голова моя чисто зонтик», — сказал Шустрик. «Она открывается и закрывается. Сейчас она открыта, только вот одна из спиц поломана». Водичка плещет безумолгу и в бошку затекает в щелку. «Смешно, ты дурень, прок у себя мало, но вреда тоже нету». «Спасибо, лис», — поблагодарил Шустрик. «Очень мило с твоей стороны». Они шли по опушке лесопосадок вдоль подножия замкового кургана. Затем снова повернули к западу, оставив черную котловину справа. «Я очень извиняюсь», — пробормотал Шустрик, когда они преодолели почти целую милю, и оказались на крутом гребне холма. Видишь ли, я для этого не очень-то приспособлен. Мучение? Нет, помрачение. То есть, я хотел сказать, назначение? Ох, запутался совсем. Он сел и осмотрелся вокруг в угасающем свете дня. Куда это нас занесло? Голая гора? Там, ниже Бутерлики-то. Потом эш сам знаешь. И что теперь? Поинтересовался Раф. «Пересидим до ноги, а там вниз, за курочкой. С тобой не пропадешь!» Лис восхищенно глянул на Рафа. «Вон, какое брюхо я себе отрастил!» «Хочешь заставить нас ждать?» Спросил Шустрик, опустившись задом на мокрый вереск. «Ты бы, Лис, лучше спел нам, чтобы время скоротать. Есть у Лисов песни-то?» «Бывают. Моя старуха придумала одну славную, только давно это было». «Твоя мама? Правда?» «А как называется?» Лис не отвечал. Шустрику припомнилось смущение лиса, когда тому пришлось отвечать на вопрос о его имени, и поэтому он поспешно произнес. «Славную, а?» Ну, порядком была песня. Старуха и пела, как была лунная ночь. Пес с лунной ночью», — сказал Шустрик. «Может, все-таки вспомнишь?» «Рав, давай, попроси его вспомнить». «Ой, ну тебя!» «Чуете овцу, вон там, внизу. Вот увидите, я разорву ее на кусочки. Ага, одни от ей куски останутся, как ты ее увалишь. Плюх-плюх по барашку, хватай за ляшку и тащи». «Ну так пой тогда, лис!» — проворчал Раф. «Если это тебе легче, так спой что-нибудь». Некоторое время лис молчал, катаясь на спине по камням и скребя их когтями. Шустрик терпеливо ждал. По носу его текли струи дождя, стекая из ямки в его дырявой голове. Он промок до костей. Тем временем вверх по дороге протарахтела машина, и когда ее фары уперлись в утес толстая Бетти, и машина на малой скорости стала спускаться вниз по склону, лис запел. За камнем лис в засаде сидел себе молчком. Нес ветер запах уток, усы его торчком. Не дурень фермер, он хитер». В сарае у него запор, но глядь, а уток недобор, Ага, и лис подпрыгнул. «Потрясающе!» — одобрил Раф. «Продолжай!» Лис не заставил себя долго упрашивать. А следующей ночью жена вопит в хлеву: «Ну, попадись мне этот лис, все лапы оторву! В клети, в амбаре и в тени, кругом горят ее огни. Ты в сточный желоб загляни, гей-гоп!» И лис подпрыгнул. Шустрик радостно тявкнул, и после короткой паузы Лис допел свою песню до конца. И вот огни погасли, все тихо и темно, Старик сердит и смотрит, десятый сон давно, Но вот рассвет открыл глазам, курячий перья тут и там, А как же лис забрался к нам? Старик тут и подпрыгнул. Туман тебя укроет, и папоротник дом, У лиса нос и лапы, он след метет хвостом, Хоть тявкай ты и хоть молчи, Ходи, высматривай в ночи, Хватай добычу и ловчи, Пока во тьму не прыгнул. «А что стало с твоей мамой?» Спросил Шустрик. «Собаки!» Промолвил Лис равнодушно И принялся вылизывать лапу. К ночи дождь прекратился, Но соленый ветер задувал по-прежнему, Относя их запахи к востоку. Далеко на западе За долины Эскдейл небо еще мерцало в последних лучах уходящего дня. Глубоко внизу теперь ничего не было видно, но от острова слуха и нюха троих животных не укрылось ни одно движение местных овец в шуршащих папоротниках. По дну долины медленно шли две овцы, а позади них тащилась третья. Она все больше и больше отставала от своих товарок. Взглядом лис подал команду, и охотничья партия, где каждый знал свой маневр, начала кружной спуск. «Житья от них нету», — с упором сказал Роберт Линцей, не забывая, однако, следить, чтобы стоявший в баре гул покрывал его голос. «Нету житья, и все тут. И верное Гарри дело — собаки, самое верное дело. Режут ярок для прокорму — такие дела». «О как!» Тайсон затянулся и опустил глаза, потряхивая кружкой и гоняя в круговую остатки пива. Пока что он оставался глух ко всем намекам и наскокам. Роберт, не любивший спрашивать в лоб, вынужден был констатировать, что ему ничего не остается, кроме как брать быка за рога. «Я это, Гарри, вишь, тут один мужик в банке, в Брафтуне. Говорил, что ты это...» Говорил Джеральду Грею, который с Мэннора. «Что из этого вашего, как его, центера, собаки сбежали?» «Во как!» «Дело не шуточное, Гарри. Овечек-то режут. Нашему брату, у кого овца на выпасе, просто напасть какая!» «Ежели Джеральд просто так брехал, то...» Тайсон заново раскурил трубку, приложился к кружке, уже показавший дно, и снова уставился в нее задумчивым взглядом. Роберт, которому природная интуиция безошибочно подсказывала, когда надо прекратить нажим на собеседника, Молча ждал, вдумчиво разглядывая выложенный сланцевой плиткой, пол. Одним из его многочисленных талантов было умение выдерживать паузу и не выглядеть при этом ни растеряно, ни неловко. «Я много чего мог бы сказать. Вот», — заговорил наконец Тайсон. «Ты не думай, Боб, я не того, чтоб увиливать. Только наш главный в лосу не грит». Не трепись, а я, знаешь, работу-то терять не хочу. Она, вишь, работа-то ладная, мне сейчас самое как раз подходящее. Оно верно, Гарри, работа подходящая, оно самое. Оно, конечно, рисковать не дело. Еще пауза. Завтрашний день облава, будет, слыхал? Спросил Роберт. Этот, который одежит это в Кенделе торгует, он все устроил для этой, для рекламы. Я тоже пойду, дело-то занятное. «Во как!» — отозвался Тайсон. Снова молчание, Роберт допил пиво. «Ну ладно, пойду-ка, а то раз тут, ровно граф какой за кружечкой-то!» Проговорил он, вставая. Его подбитые гвоздями сапоги клацнули по плиточному полу. «Мне, старик, еще на выгон поспеть надо. Знаешь, ежели у вас псина какая избежала...» «Так, может, это и не она овец-то режет. Глядишь, ваше дело и сторона». Он кивнул и двинулся к двери, за которой раздавался непрерывный треск и грохот. Канестонская молодежь буйно отмечала день Гая Фокса. В последнюю секунду Тайсон дернул Роберта за рукав. «Один из их злющий был, зараза». Пробормотал он в кружку и тут же принялся внимательно изучать вечернюю газету, не надев очков, и держа ее вверх ногами.